Великая княгиня. Решение императрицы Елизаветы Петровны выслать из страны беспокойную родственницу, очевидного агента Фридриха, сама дочь восприняла скорее с облегчением, чем с сожалением. Она вовсе не желала стать прусским агентом в России. Более того, она старалась не упоминать о своем немецком происхождении. Определенная мнительность... Как бы вдруг кому-нибудь не показалось, что она защищает не национальные российские, а чьи-то иностранные, особенно прусские, интересы, была свойственно ей еще довольно долго. Узнав, что ее родной брат собирается посетить Россию, она с неудовольствием заметила, зачем в России без него немцев предостаточно. За время правления Екатерины II ни один ее родственник не был допущен в Российскую империю. Уже в то время проявилась необычная склонность Екатерины к авантюрам. Она, например, порой вставала в три часа утра и в мужской одежде с одним только егерем отправлялась на охоту или рыбалку, выходя даже в открытое море на утлой лодочке. Екатерина подолгу скакала верхом, нередко забираясь в глубину лесной чащи и не страшась одиночества. Этой страстной натуре, Нужны были потрясения и периодические разрядки. В это время также у меня в кармане постоянно бывала книга, которую я принималась читать, как скоро была одна. Вспоминала она позже. Зажатая в тиски политики, придавленная безликостью Петра, она жила, продолжая готовить себя к миссии. Так Цезарь во время Десятилетней Гайской войны готовился перейти Рубикон, Даже в самые трудные для нее времена, когда ее третировал муж, а тетушка Елизавета маниакально добивалась от нее рождения наследника, Екатерину не покидала мысль о русском престоле. «Одно честолюбие меня поддерживало», признавалась Екатерина в своих записках. «В глубине души моей было, я не знаю, что такое, что ни на минуту не оставляло во мне сомнения, что рано или поздно Я добьюсь своего, сделаю самодержавной русской императрицей. Все, что я не делала, всегда клонилась к этому, и вся моя жизнь была изысканием средств, как этого достигнуть. Парадоксально, но главным ее помощником на пути к трону стал сам великий князь Петр Федорович. Нужно было лишь внимательно следить за ним и делать все наоборот. Полукровка Петр Ульрих, Не хотел быть русским, не хотел учить русский язык, одеваться в русское платье, не скрывал ненависти к православию, во всем опирался исключительно на своих приятелей из Гольштейна, которые не уставали напоминать ему, что его первоначальным предназначением был шведский престол. За годы, проведенные в России, Петр никогда не делал попыток лучше узнать страну, ее народ и историю. Он пренебрегал русскими обычаями, вел себя неподобающим образом во время церковной службы, не соблюдал посты и другие обряды. Слишком поздно ему стали внушать сознание его великого предназначения, чтобы ждать от этого внушения скорейших плодов. Он даже по-русски так и не выучился и говорил на этом языке редко и весьма дурно, замечал один из его современников. Когда в 1751 году великий князь узнал, что его дядя стал шведским королем, он молвился с изрядной долей желчи «Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа». Чистокровная немка Екатерина делала все, чтобы обрусить.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 Петр совершенно не интересовался женой, и супружеских отношений между ними не существовало. Об этом Екатерина написала позже. Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит. Через две недели после свадьбы он мне сказал, что влюблен в девицу Карр, фрейлину императрицы. Он сказал графу Дивьеру, своему камергеру, что и сравнения нет между этой девицей и мною. Дивьер утверждал обратное, и он на него рассердился. Эта сцена происходила почти в моем присутствии, и я видела эту ссору. Правду сказать, я говорила самой себе, что с этим человеком я непременно буду очень несчастной, если и поддамся чувству любви к нему, за которое так плохо платили и что будет, с чего умереть от ревности безо всякой для кого бы то ни было пользы. Итак, я старалась из самолюбия заставить себя не ревновать к человеку, который меня не любит. Но, чтобы не ревновать его, не было иного выбора, как не любить его. Если бы он хотел быть любимым, это было бы для меня нетрудно. Я от природы была склонна и привычна исполнять свои обязанности, но для этого мне нужно было бы иметь мужа со здравым смыслом, а у моего этого не было. Действительно, семь-восемь лет брак оставался сугубо формальным. За эти годы между супругами возникло не только отчуждение, но и взаимная неприязнь. Петр, пытаясь скрыть свое унижение за шутовством и бравадой, Все больше злился на жену за то, что она знала тайну. Петр Федорович имел врожденное несовершенство, которое сам считал неизлечимым, но которое, возможно, было исправить хирургическим путем – обыкновенным обрезанием. Елизавета, с изрядным опозданием узнав об этом, забила тревогу и призвала на помощь врачей, которые заодно констатировали целомудренность Екатерины. Последнее повергло императрицу в настоящий шок. Она полагала, что невестка бесплодна и уже размышляла о разводе и новой жене для племянника. Необходимая операция была сделана, что круто изменило жизнь, но не взаимоотношения супругов. У Екатерины одна за другой завершились выкидышами две беременности, но с третьей попытки Елизавета получила долгожданного внука Павла. Любопытно, что о первых двух беременностях почти ничего не пишут и не писали. Зато вокруг третьей, закончившейся благополучным рождением ребенка, сразу же сложилась масса легенд и сплетен. Отцом будущего великого князя называли Сергея Салтыкова, но некоторые подозревали другого придворного, Льва Нарышкина а откровенные недоброжелатели вообще советовали поискать виновника торжества в гвардейских казармах. Наконец, очень популярной была и осталась версия о том, что Екатерина родила мертвого младенца, и ей тайно привезли новорожденного из ближайшей Чухонской деревни. Иначе откуда такой профиль у дитяти, А от двоюродной бабушки императрицы Елизаветы – которая всю жизнь позировала живописцем только анфас, поскольку в профиль напоминала самую заурядную простолюдинку. Сама же она унаследовала свой профиль от матери, императрицы Екатерины I, Женщины, как известно, весьма невысокого происхождения. Но это слишком простое и потому неинтересное объяснение. Куда увлекательнее другие версии. Правда, к этому времени и сам великий князь обрел, что называется, брачные кондиции и приступил к выполнению супружеских обязанностей. На сей счет имеется документальное свидетельство французского дипломата Де Шампо. Между тем наступило время, когда великий князь смог вступить в общение с великой княгиней. Уязвленной словами императрицы, он решил удовлетворить ее любознательность насчет подробностей, которые она желала знать, и на утро той ночи, когда брак был фактически осуществлен, он послал императрице в запечатанной собственноручно шкатулке то доказательство добродетели великой княгини, которое она желала иметь. Павел родился 20 сентября 1754 года. Спустя 10 лет после свадьбы его родителей, младенца немедленно унесли наполовину императрицы Елизаветы, и родная мать не видела его целых 40 дней. Потом ей сына все-таки показали, издали, и снова спрятали в дальних комнатах. Екатерина нашла ребенка очень хорошеньким и фактически не видела с ним целых 8 лет до смерти императрицы Елизаветы. «Да, Екатерина довольно равнодушно относилась к сыну, но ей просто не дали возможности стать настоящей матерью. Дитя унесли сразу же после рождения и за год показали всего три раза, и то издали. Даже во время болезни, когда младенец едва не умер, ее не допустили к нему. Так что холодность Екатерины к сыну вполне объяснима. Почти шесть лет она практически с ним не общалась». К тому же родила еще одного ребенка, дочь Анну, скончавшуюся в младенчестве. Причем в данном случае Петр Федорович свое отцовство уже категорически отрицал. Нужды нет. Маленькую принцессу также отобрали у матери, как и первенца. Елизавете было все равно, что девочка почти открыто признавалась дочерью знатного поляка Станислава Понятовского. Сплетни о том, что отцом Павла является кто угодно – Только незаконный супруг так и остались бездоказательными сплетнями. А вот портреты Петра Федоровича и Павла Петровича убедительно доказывают настоящее отцовство, столь велико сходство между ними. Зачем Елизавета Петровна отбирала детей у великой княгини? Этот вопрос остается открытым. Версия о том, что императрица считала Екатерину неспособной правильно воспитывать детей, не выдерживает никакой критики, поскольку сама Елизавета понятия о каком-либо воспитании детей просто не имела. Павла кормили, когда Бог на душу положит, но всегда обильно. Спать укладывали то днем, то за полночь, а приставленные к нему няньки были обыкновенными деревенскими бабами с полным набором суеверий и глупостей, которые прочно засели в детской голове. Лишь в шестилетнем возрасте к Павлу был представлен воспитатель, граф Панин, который, во-первых, не любил детей, во-вторых, не жаловал свежий воздух и маломальские длительные прогулки, а в-третьих, терпеть не мог великую княгиню. Легко догадаться, в каком направлении пошло воспитание царевича, с ранних лет страстно мечтавшего о троне. Вынужденный досуг Екатерина заполняла по собственному усмотрению. В отличие от русских аристократок, Она была трудолюбива, с удовольствием сама себя обслуживала, например, стирала, варила себе кофе, могла растопить камин, любила работать в саду, искусно вышивала, иногда занималась резьбой по слоновой кости. Пока ее муж развлекался дрессировкой собачек и разыгрыванием кукольных спектаклей, она продолжала изучать историю, географию, экономику, философию, Знакомилась с трудами Плутарха, Тацита, Монтескье, Вольтера, Дидро, читала русские летописи и так далее. Екатерина читала и писала на немецком, французском и русском, но допускала много ошибок. Она сознавала это и однажды призналась одному из своих секретарей, что могла учиться русскому только из книг без учителя, так как тетка Елизавета Петровна сказала ее гофмейстерине, Полно ее учить, она и без того умна. Очень характерно для Черри Петровой, которая за всю жизнь не прочла, кажется, ни единой книги и месяцами собиралась поставить свою подпись на важнейших документах.